Оказалось, он унёс вместе с собой весь лес. К вечеру в лёгком бреду он с рыданием закричал Альбине, что солнце умерло, что он слышит, как всё небо, вся природа оплакивают гибель лучезарного светила. Ей пришлось утешать его как ребёнка, обещая, что солнышко вернётся, и она ему подарит его. Вместе с солнцем она плакивала растения. Семена должно быть страдают под землёй, ожидая света. У них тоже свои кошмары.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 Порывы ветра налетали и яростно били о стёкла окон, точно огромные валы. Серж пожелал, чтобы Альбина наглухо закрыла ставни. Когда зажгли лампу, его перестали приводить в уныние свинцовые тона занавесок. Серое небо не прокрадывалось больше в узенькие щелки, не надвигалось на него погребальным прахом. Он лежал в забытьи, бледный, похудевший и чувствовал себя ещё более слабым от того, что и природа была больна.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 пьющих последний глоток воды. Теперь Альбина сама с мольбою призывала солнце. По 20 раз в день она подбегала к окну на площадке лестницы и всматривалась в горизонт, радуясь каждому светлому пятнышку на нём, пугая стёмных, громадных медного оттенка туч, чреватых дождём и градом, и страшась, как бы какой-нибудь слишком чёрное облако не убило её дорогого больного. Она проговаривала о том, чтобы послать за доктором Паскалем,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 Спи, грустно возразила она больному. Я обещала разбудить тебя при первом же луче солнца. Поспи ещё, солнца пока нет. Нет, я чувствую солнышко тут. Открой же ставни.